Глава первая. Окружающий мир пульсировал и вихрился сизыми спиралями. Границы сознания стерлись, позволяя скользить по этим спиралям и ощущать мир во всей его полноте, недоступный людям и Дархатам, так же, как недоступен и он сам, бестелесный, постоянно изменяющийся сгусток тьмы, неизримый для низших существ. Эти существа сейчас ходили внизу, где на земле медленно остывали обломки дертемы, и чего-то искали. Он понял это по узорам серебристых паутинок их беспокойных эфирных оболочек. Но чего они искали? Или кого? Колебания воздуха достигли его, вызывая звук, а тот, в свою очередь, собрал мозаику слов. «Да помер он. Что тут смотреть? Только время тратим». — раздраженно утверждал один из людей внизу. «Дертему вон как разбросала, Шансов уцелеть вообще никаких. Что от него могло остаться? Только пар, да и тот очень ненадолго». «Даже спорить не буду», — пробормотал второй. «При такой-то силе удара». «Вот-вот, а мы тут только зря морды морозим из-за этих формалистов. Обыском подавай. Да было бы чего обыскивать». «Ладно, не ори, сейчас съемку для отчета сделаю и валим отсюда». Он лениво пронаблюдал за тем, как странные люди еще раз обошли место крушения, а потом улетели прочь. Ограниченные, запертые в невзрачно серой механической капле дертемы и собственных телах. Когда-то давно, в другой жизни, он был таким же нелепым, как эти двое, Но сейчас даже вспоминать о прошлом не хотелось. Куда важнее было постичь открывшийся новый мир, погрузиться в него полностью, без остатка, понять суть всего сущего, стать всем и одновременно ничем. «Айлендир!» Внезапный мыслекрик, отчаянный и страшный, буквально вышвырнул его обратно в реальность. Голос, кричащий, был настолько важен, что в дребезге разбил кокон отстраненного равнодушия и придал вес его нематериальной сущности. Незримые путы магического мира больше не могли удержать на себе его тело, проявляющееся в мире физическом. А спустя миг, став полностью осязаемым, айлендер грохнулся на землю с метровой высоты. Дыхание вышибло из груди, и он закашлялся, словно вынурнув из очень глубокого омута, Материальный мир навалился со всех сторон, вымывая остатки воспоминаний о странном бестелесном существовании прочь. Вместо них нахлынуло осознание насущных проблем. Всё произошедшее больше не казалось нелепой мелочью, а заставляло спешно соображать. На него покушались, как и на отца. Значит, их домену объявили полномасштабную войну — Вот только никто не рассчитывал, что наследник тлена — еще и последний из изменчивых домена тени. И что в секунду смертельной опасности запретные способности дадут о себе знать в полной мере. Даже самый Эландир до сих пор им удивлялся. Кто еще мог восстановить собственное тело из небытия абсолютно таким же, каким оно было, и отделаться лишь головной болью? Он инстинктивно потер виски — и вдруг осознал, что волосы стали длиннее. Мгновенное изумление, а затем воспоминания. Такими они были несколько лет назад, тогда, когда Айландир надел браслеты. Коротко стричь их он начал только после расставания с девушкой Дириана. К счастью, быстрый осмотр показал, что остальное тело незапланированно не омолодилось. «Не умею еще толком контролировать это состояние», — констатировал Айл. Кто знает, удалось бы вообще вернуться, если бы не Зов Евы. Воспоминания о Зове и сопутствующих ему эмоциях заставили вздрогнуть и мысленно потянуться к эфирной оболочке девушки. Но Айландир словно на стену наткнулся. Глухую, непробиваемую. Предположение, что неспособность к связи может быть откатом после путешествия по тонким граням мира, он отверг практически сразу — Вся остальная магия отзывалась без проблем. Айландир схватился за Кейлор, но и там ответа от Евы не последовало. Неужели заблокирован? Внутри все похолодело, а сердце от всплеска адреналина застучало быстрее. Надо было срочно выяснить, что случилось. алан оказался вторым, кого Айландир попытался вызвать по Кейлору, Наследник домена пепла непрестанно крутился вокруг Евы, и, как названный жених, первым должен был быть в курсе, что стряслось с девушкой. Вот только и Киелор Огневика оказался неактивен. «Да что случилось? дашь все раздери!» Зло рыкнул Айландир и, глубоко вдохнув сквозь стиснутые зубы, открыл свой список контактов. Начал с самых близких к себе и Еве. Но ни Диане, ни подружки Евы не отвечали. С каждым сброшенным вызовом надежда на хорошие новости таяла. Тогда же, наконец, в Кейлоре раздался взволнованный голос Танаана, одного из одногруппников Евы. Эллендир был близок к первой в своей жизни настоящей панике. «Что у вас стряслось?» — рявкнул он. «На гимназию напали», — устало и напряженно сообщил Танаан. «Мы отбились, подмога пришла, но уцелевших совсем немного». Айландир почувствовал, как леденеет сердце. Кто? Из наших Я, Ирвин, Игерон, еще Алан, но сейчас его не могут найти. Пропал куда-то. А Ева! Ева сначала тоже выжила, только. Танаан запнулся. Только что? Только ее арестовали. Она оказалась этой, ну стужей. «В общем, из проклятого домена. Теперь ее будут судить на совете и казнят». «Что? Когда?» «Не знаю». Айлендер прервал связь и резко выругался. Страх за жизнь Евы накатил с удвоенной силой. Первым порывом было срочно лететь и спасать ее Как угодно, любой ценой, но вырвать из плена. Однако почти тотчас пришло понимание, что в одиночку он не справится» не совсем советом, и их карателями сразу. Да и лететь не на чем. Остатки его дертемы разбросаны на сотню метров. Поэтому Айландир втянул носом в воздух, сжал голову и заставил себе медленно выдохнуть, усилием воли возвращая ясность мысли. Танаан сказал, его будут судить на совете. Значит, есть еще немного времени, прежде чем тот соберется. Значит, надо успеть вернуться в Лииру» и придумать, как на этот совет попасть. В другое время можно было бы попросить помощи отца, но сейчас это невозможно. А значит... Значит, придется обратиться к Буре». Айлендер скрипнул зубами. «Конечно, сейчас на совете Леард должны будут объяснить, как стужа попала в их клан, и попытаться выгородить себя». Тем более у Баллара и Александра появилась вторая версия Ариетты. Но Даша с два. Он позволит им бросить Еву на откуп палачам. И в первую очередь следовало решить проблему с транспортом. Айландир вновь активировал Кейлор, а спустя пару мгновений раздался удивленно взволнованный голос Триона. «Айл, ты жив?» «Дашев сын!» «Нам сказали, что ты погиб!» «Тут такое творится!» «Жив! и зол коротко бросил в ответ тленник. «Потом подробности расскажешь. А сейчас мне срочно нужна дертема». «Где ты?» — мгновенно посерьезнел Трион. Пара нажатий на килор и нужные координаты отправлены. «Засек. Скоро буду». Айлендир умел ждать. Тленники вообще отличались отменной выдержкой. Но в последнее время это умение постоянно сбоило особенно если дело касалось Евы. Вот и полчаса, которые потребовались Триону, чтобы добраться, показались настоящей пыткой. Благо было, чем отвлечься от собственной тревоги. За это время Айл успел не только собрать все самые последние новости, но и узнать, где находится Леард. И обрадоваться, узнав, что их вимана, возглавляющая воздушный флот Домена Пепла, движется по направлению к порталу у Грейвхолла. Редкостная удача. Поэтому стоило Диартеме Триона приземлиться. Айл быстро заскочил внутрь и отрывисто выдохнул. «Домой, по кратчайшему пути. Если повезет, перехватим флот еще на полдороги». «Флот? Тот, который гимназию отбивал?» Взмывая в небо, уточнил Трион. «Да». «Понял. Я видел их, когда летел сюда. Должны догнать», — кивнул Трион и выжил скорость до предела. «Айл, что произошло?» Сначала твой дядя объявил тревогу тленником, сообщив, что связь с Грейвхоллом потеряна. Потом выяснилось, что на вас и на гимназию напали радикалисты. Выживших там почти не осталось. Все домены в полнейшем шоке и жаждут мести. А когда мы стали искать тебя, поисковики сказали, что твоя Дертема уничтожена, а сам ты погиб. Но ты жив. И дождири. Что с твоими волосами? «Повезло вовремя выпрыгнуть и спрятаться под маскировкой», — отмахнулся Айландир. «Потом сознание потерял от взрыва. Наверное, потому и не засекли поисковики, а волосы... Хрен его знает. Может, моя регенерация так сработала?» «Хм... Слушай, ты ж не баба, чтобы внешность обсуждать. Плевать на меня. Сейчас главное — догнать флот». Трион с сомнением качнул головой, но тему все же перевел. «Догоним, а Грейф холл продержится до подмоги, не волнуйся. Так что придем и уничтожим этих мразей все вместе». Он скрипнул зубами. Только теперь Эйлендир отметил, насколько внешне изменился его друг. Черты угрюмого лица заострились, в глазах застыла боль. Осознание пришло сразу. Диане. Ведь сестра тоже находилась в гимназии во время нападения, и ее киелор тоже не отвечал. Ди могла выжить, тихо произнес он. Не успокаивай, Айл, сухо бросил Трион. Там ударил багровый молот, а мы оба знаем, что это. Ее кию не активен до сих пор, хотя блокирующие связь заклинания давно рассеяны. В списках спасенных ее тоже нет. И тем не менее, она была с Евой в момент нападения, я это точно знаю. И знаю, что Еве удалось пережить, потому что она оказалась проклятой тварью стужи. Резко, с неожиданной злостью перебил Трион. «Ади погибла из-за твоего увлечения этой мерзостью. Радует лишь то, что ее скоро казнят». От резкого удара кулака Трион дёрнулся, и Дертема едва не вошла в штопор, благо сработало стабилизирующее заклинание. «Свихнулся!» — выдохнул он. хочешь все всё-таки сдохнуть?» «Не говори о Еве в таком тоне!» бесцветно потребовал Айландир. «Точно свихнулся!» — пробормотал Трион и потер скулу, на которой наливался приличный синяк. «Айл, вспомни все, что знаешь о лиловых. Стужа отравила твой разум. Вот причина твоего на ней помешательства. Протився этому, приди в себя. По ее вине погибла твоя сестра. А ты до сих пор ее защищаешь?» «Прекрати истерику, Трион», — процедил Айландир. «Раз ты так много знаешь об изменчивых, то, может, вспомнишь, что на тех...» с кем они связаны кровью, влиять не могут. Это во-первых. А во-вторых, на гимназию напали радикалисты. Причем здесь Ева вообще, кем бы она ни была. В смысле связаны? В брошенном тленником взгляде промелькнуло недоверие. Хочешь сказать, первым у нее все-таки был ты? Да. Ну, ты... «В любом случае, если бы ты не отправил за Евой Ди, она бы осталась жива», — пробормотал Трион. «Если бы Ди не пошла учиться магии, а осталась сидеть дома, тем более», — огрызнулся Айландир. «Я, как и ты, в бешенстве от того, что произошло, и мне ни хрена не все равно, что Ди может быть мертва. Но меня тоже едва не убили. А еще мой отец в коме, и неизвестно, выживет ли». «Что?» «Лорд Кантор?» Триона ошарашенно вытаращился на него. «Но как?» «Уж явно не из-за Евы. Домену Тлена объявили войну, если до тебя еще не дошло. А Ева — единственное, что есть у меня хорошего. И если ты хочешь остаться мне другом, прекрати зацикливаться на древних байках. Думай лучше о реальном враге. И не демонизируй девушку, которую я люблю. И просто не могу потерять. Я думаю...» Только о встрече с ними и мечтаю, вновь помрачнев, заверил Трион. А потом, чуть запнувшись, добавил. А насчет Евы, ты извини, раз так. Но, Айл, ты ведь понимаешь, что на совете ее все равно заткнись? Отривисто оборвала Иландир. Пожалуйста, заткнись и просто веди. Оставшуюся часть пути они молчали. А вскоре впереди действительно показались боевые дертемы и виманы. Айлендер не сумел сдержать тихого облегченного вздоха. Нагнали. Значит, он успеет поговорить с Леард до начала Совета, и появится возможность спасти Еву. В ушах до сих пор вновь и вновь звучал ее крик. Айлендер не мог допустить, чтобы этот крик оказался предсмертным. На панели требовательно замигала красная точка вызова — Их тоже заметили. Эйландир потянулся было, чтобы ответить, но Трион быстро перехватил его за руку. «Погоди, сейчас все считают тебя покойником. Уверен, что хочешь открыться, да еще перед пепельниками?» «Не перед всеми», — успокоил Эйландир. «Я прекрасно понимаю, что предатели могут быть и среди них». После чего активировал связь. «Неизвестная Дертема, назовите себя». Тотчас раздался холодный мужской голос. «Домен серых скал», — уверенно сообщил Эйлендир. «Мы, союзники домена Тлена, направляемся в грейв Грейвхолл. Обладаем сведениями крайней важности. Просим срочной встречи с командующим флотом». После чего приложил к панели руку и быстро сплел опознавательное заклинание высшего допуска. Оно позволяло обойти ненужные расспросы низших чинов и обеспечивало экстренную связь между членами совета, главами доменов и их приближенными посланниками. Структура заклинания менялась каждую декаду, но с того момента, как отец переслал ему последний ключ, прошло лишь несколько дней, так что допуск должен был сработать. Так и оказалось. После отправки заклинания допуска больше никаких вопросов не последовало. «Примите навигационный ключ для швартовки», — произнес голос, и на экране Дертема вспыхнула новая изогнутая линия. «Принято», — подтвердил Трион и отключил связь. А затем, синхронизируя полет по лучу и направляя Дертему к одной из виман, вопросительно взглянул на Эйландира. «Нахрена тебе, командующий? Решил лично пообщаться с Камерана?» «Слиарт», — поправил тот, — «Судя по тому, что я узнал, флотилией командует лорд Баллар. Понимание вспыхнуло во взгляде друга сразу. «Ева?» «Но в новостях говорили, именно их клан ее и поймал. Говорили, же мимикрировала под какую-то родственницу Леард, и...» «Я тоже читал новости». Взмахом руки, прерывая Триона, произнес «Айландир». Но других вариантов на данный момент не вижу. Так что начну с Леард. А дальше как пойдет. Спустя пару минут Дертема влетела в ангар флагманской Виманы. Приглашающий мигнуло одно из свободных посадочных мест, показывая, что их здесь ждут. «Знаешь, я, пожалуй, Дертему покидать не буду», — совершив посадку, решил Трион. «Мало ли что...» Вдруг разговор с пепельниками не заладится? Сам хотел тебя об этом попросить. Одобрил Айландир, открывая дверь. Погоди. Трион сбросил с себя пальто и протянул ему. Возьми, а то твоя обгорелая одежда привлекает слишком много внимания. Да и лицо хоть как-то прикроешь. Благодарно кивнув, айландир накинул пальто, поднял высокий воротник и выскочил из дертемы. Айл! «Удачи тебе!» — донеслось вслед. «Удачи!» «Да, сейчас она ему необходима, как никогда!» Быстро оглядевшись, Эйлендир увидел неподалеку офицера в темно-бордовой униформе Кан и устремился к нему. «Лейтенант Лерен Тридон!» — отсолютовал тот, едва Эйлендир приблизился. «Командующий ждет вас. Прошу за мной!» Короткий коридор, подъем по лестнице и новый коридор с цепочкой дверей — около одной из которых они остановились. Лейтенант отступил, приглашая, и Эйлендир зашел в просторный кабинет со множеством экранов и огромным от пола до потолка окном, у которого располагался длинный стол. Вот только лорда Баллара в кабинете не было. За столом сидел Александр Леард. Мгновение они с одинаковым недоверием и неприязнью разглядывали друг друга, а затем Александр поднялся навстречу. «Ну надо же, айландир тленник», — протянул он. «А мне доложили, что ты мертв. «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — ответил Айл. «Радость изображать не стану». «Что хотел? Если помощи в освобождении Грейвхолла, то мы туда и так направляемся». И Я в курсе. Но я пришел не за этим. Где лорд Баллар? Отец улетел по срочному делу. Флотом командую я. Так что тебе надо? Айлендер мысленно выругался. Александр Леард — последний, с кем ему хотелось общаться в принципе. Однако выбора не оставалось. Поэтому, скрипнув зубами, он все же произнёс. «Ева». На губах Александра появилась холодная улыбка. «Ты ведь тленник, будущий глава домена», с издевкой произнес он. «А она не из ваших. Даже более того, лиловая тварь стужи». «Я в курсе», процедил Айландир. «И примчался за ней, зная все это? Неужели настолько ее хочешь?» Сильно же она тебя зацепила. Тебя не меньше. А ты ведь тоже все это время знал, кто она. Уже с трудом сдерживая злость, парировал Айландир. На миг во взгляде Александра промелькнула ненависть. Однако тотчас угасла, а улыбка стала шире. «Ева», — протянул он с каким-то предвкушением, глядя на Айландира. «Да...» Несмотря ни на что, она была хороша. Пожалуй, первое время я даже буду по ней скучать. «Хочешь сказать, вы вот так просто возьмете и отдадите ее совету?» Выдохнул тот. «Не верю. Другим можете втирать историю о подмене бедной похищенной племянницы. А я знаю, что вы растили ее, чтобы получить доступ к заклинаниям стужи. И что другого способа получить их у вас нет». Даже несмотря на вторую копию Ариетты. А вот теперь глаза Александра полыхнули опасным пурпуром. «Какая болтливая оказалась девочка!» — Леденюче произнес он. «И что же еще она тебе рассказала, тленник? Достаточно, чтобы понимать, вам она нужна!» и вы должны сделать все, чтобы не допустить ее казни на Совете». Отчеканил Эйландир, в упор глядя на Александра и мысленно уже формулируя основные и сокрушительные аргументы, если тот начнет спорить. Но Александр спорить не стал, только странно прищурился, а затем сообщил. «Ну, я с тобой согласен». «И ты прав, мы бы этого не допустили». «Но видишь ли...» Теперь и допускать нечего, потому что Евы больше нет. А в душе что-то оборвалось. «Как? Нет?» — хрипло уточнил Айландир. «Час назад ее убили при попытке побега». «Убили». Отчаянный крик Евы зазвенел в ушах Набатом. Она звала его. «Звала!» А он не смог помочь. Ева проявила свой дар на людях, и ее схватили. Мы не смогли сразу ее забрать, это бы вызвало подозрение. Решили все подготовить к совету, но не успели. Кто же знал, что девчонка решит бежать? Так и... Александр говорил что-то еще, но Эландир уже не слышал. От дикого, разрывающего чувства потери, рассудок затуманился. А затем на свободу рванулась тьма.